Глава 6. Октябрь 1775 года Санкт-Петербург Российская империя. Заседания в узком кругу давно стали традицией. Не вижу смысла тащить в Зимний дворец всех министров, большая часть которого занята работой, далекими от иностранных дел. Поэтому важные вопросы, касающиеся наших зарубежных друзей, я обсуждаю с главой Мидогалициным, министром торговли Минихом, вице-канцлерами Бекетовым и фон Мозеном. С учетом того, что двое последних отвечают за финансы и экономику империи, то из важных чиновников не хватает только главы оборонного ведомства Петра Панина. Но мы пока воевать не собираемся, вернее, усиленно готовимся к новой кампании против османов, делая это максимально скрытно. Кстати, войска под командованием Суворова недавно начали покидать Силистрию, так как султан заплатил контрибуцию. Для этого потребовались многочисленные переговоры, открытое давление французского посла и намеки его английского коллеги, пытавшегося сильнее запутать ситуацию. Но я стоял как скала, не меняя первоначальных требований, сначала деньги, затем освобождение оккупированных территорий. И знаете, подобная тактика оказалась выигрышной. Иностранцы давно обвиняют меня в скупости и даже мелочности. Привыкли паразиты использовать чувства моих предшественников, игравших в благородство за счет России». Английская и французская пресса не стеснялась, поливая меня грязью и обзывая мелким лавочником. Но именно жадность оказалась для них понятнее, ведь европейцы сами, алчны до неприличия, смогли оценить похожую политику. А может, помогла бомбардировка Константинополя с захватом всех османских судов, идущих в порту? При этом удар наносился с двух сторон. Марейские пираты не отказали себе в удовольствии захватывать караваны, везущие продовольствие в Константинополь из Египта. Результатом подобных действий явилась паника в османской столице. Ведь безалаберные магометане так и не удосужились укрепить город с севера, часть которого сжег русский флот. Плюс над огромным полюсом нависла угроза голода. В общем, мы получили свои деньги, еще неплохо заработали на захваченных судах. Не знаю, что сейчас представляет собой экономика порты, так как султан до сих пор воюет с Персией. Плюс внутри страны не затихают волнения и восстания, даже в магометанских областях. Налоговые откупщики и собственные чиновники, более похожие на разбойников, довели народ до состояния бешенства. Если бы не вливание французского золота, то наш давний враг мог рухнуть под грузом внутренних конфликтов. Ничего страшного, мы не торопимся и готовимся. Как вы и предлагали, восстание в английских колониях началось в середине весны, начал доклад Голицын, бросив на меня странный взгляд. Второй континентальный конгресс постановил создать собственную армию, командовать которой будет некий Джордж Вашингтон. Далее фактическое правительство колонистов объявило Британии войну. Мятежники не стали тянуть и уже начали действовать, осадив крупнейший город Новой Англии – Бостон. И это еще не все. Только что получены сведения, подтверждающие поход колонистов на Квебек. То есть восстание перекинулось на землю, населенные французами с лояльными им индейцами, что выводит конфликт за рамки обычных волнений, ранее происходивших за океаном. «Признаюсь, я не знал всех подробностей будущей войны. Майор посвятил меня в основные детали, а далее пришлось действовать самому. Голицын сильно удивился, когда я приказал отправить агентов за океан, установив с ними постоянную связь, хоть и через Лондон. Главное — получать сведения о происходящем от нашего человека, пусть с опозданием». «Британия и Франция как-то отреагировали на происходящее?» «Удивительно, но и здесь вы тоже оказались правы». Голицын с трудом сохранял спокойствие, не понимая, как в удается угадывать будущее. В метрополии просто не осознали опасность происходящего. По крайней мере, британский парламент еще не обсуждал отправку дополнительных войск, которые требует генерал-губернатор колоний. Во Франции похожая история. Похоже, в Париже еще не поняли важности действий колонистов и будущие трудности Лондона. При этом мы осторожно поделились сведениями о происходящем с нашим человеком во французском секретариате по иностранным делам. Впрочем, он и ранее предупреждал главу о необходимости помощи повстанцам. Думаю, французы должны отреагировать в ближайшие месяцы, но у них сейчас хватает своих сложностей. Увидев мои вздернутые брови, Дмитрий Алексеевич сразу пояснил. Прошлогодние волнения и бедноты, начавшиеся в Дижоне, дошли до Парижа, западных провинций, а теперь перекинулись на восток с югом. Правительство Франции вовремя не обратило внимания на неурожай 1773 года, изъяв зерно с государственных складов для свободной торговли без ограничения цены. Одновременно начались перебои с поставкой продовольствия из Алжира. Каждое слово министра являлось бальзамом для моего сердца. Весной этого года начались нападения на пиратов Берберского берега, что звучит странно. Более того, совсем недавно были захвачены или сожжены два крупных каравана с зерном и другой провизии, направлявшейся из Алжира в Марсель. Наш агент в Мадриде докладывает, что это действия греческих и голландских корсаров, а также тосканского и мальтийского флотов. Только мы пропустили столь важный момент. Вернее, наш человек больше работает по северо-западному побережью Испании, куда идут поставки русских товаров. Керонима Гримальди и Селеон Государственный министр недолго размышлял и воспользовался нашими рекомендациями. Я просто помог ему выйти на морейских пиратов. Однако даже испанцы умеют работать, если припекло. Несмотря на давние противоречия, Мадрид давно сотрудничает с Голландией и даже кредитует это богатое государство. А тамошние каперы с приватирами отличаются абсолютной неразборчивостью в средствах и готовы воевать хоть за черта лысого, лишь бы платили золотом. Именно голландцы присоединились к малобарцам, создав в Западной Индии чуть ли не пиратскую республику, заставляющую платить дань даже англичанам с португальцами. А это дорогого стоит. Вот глава испанского правительства решил воспользоваться удобным случаем. Еще надо учитывать экономию от войны чужими руками. Не знаю, каков будет ответ африканцев, да и не важен он для России. А вот крестьянские волнения во Франции, грозящие перерасти в настоящую войну, весьма приятные новости. Оказывается, любая европейская страна не монолит, и ее можно раскачать изнутри. Надо только знать, куда бить. Разведка уже начала притворять мою затею, как подгадить лордам одного дождливого острова. А ведь есть еще один прожект, запущенный против предательницы, излишне о себе возомнившей. «Как обстоят дела у нашей царственной сестры Марии Терезии?» – спрашиваю Галицина, едва сдерживая смех. Ситуация в Австрии очень напоминает французскую. Власти также не стали реагировать на неурожай начавшийся голод. А далее трудности стали расти, как снежный ком. Вначале крестьяне просто выбрали делегатов и потребовали их выслушать. В ответ австрийский губернатор казнил народных представителей, но не учел о жителей королевства. Сейчас по всей богемии происходит столкновение крестьянской армии с регулярными войсками. Министр раскрыл папку и достал нужный листок. Повстанцы разбили два полка в Судетах, после чего Вена начала наращивать свой корпус, окружая восставшие области. Думаю, мятеж продолжится в следующем году, но будет подавлен. Хотя недавно начались волнения в Северной Венгрии и Трансильвании. В первую очередь восстают славяне с валахами. Но есть мятежные области, населенные венграми. Вот более полное описание происходящего. Дмитрий Алексеевич передал мне несколько листов с текстом, написанным красивым почерком. Кладу документы перед собой и задумываюсь. Я примерно знаю о происходящем, но просто приятно слушать доклад. Чего-то и сегодня у меня прорываются излишние чувства, мешающие думать. Просто обидно было получить пощечины от Австрии с Францией, потому я и радуюсь их неприятностям. По большому счету нам нет нужды разваливать лоскутную монархию. Французы-то устоят. А ведь удар сейчас русской армии по Трансильвании, никто не помешает нам присоединить эти земли или создать независимое княжество которая, в свою очередь, станет вечным раздражителем для австрийского императора и стимулом для венгерских патриотов усилить борьбу за свободу. Только это все мечты. Во-первых, не позволит, учитывая союз Вены и Парижа. Еще могут вмешаться англичане, недавно показавшие, что могут припереть Россию к стенке без особых усилий. Во-вторых, нам выгодно слабая Австрия, которая начнет тратить большую часть сил на внутренние проблемы, позабыв о внешних делах. Пусть период разброды продлится недолго, Мария Терези либо зальет мятежной области кровью, либо начнет договариваться. Но мне как раз нужны эти 2-3 года, а затем в дело вступит Фридрих, ведь до войны за баварское наследство осталось совсем немного, после чего австрийцы будут восстанавливаться немало лет. Пока у нас хватает своих сложностей, ликвидация Запорожской сечи с дальнейшим переселением казаков сильно ударила по казне. Надо еще учитывать перебежчиков, решивших уйти в порту. Благо предатели, осевшие в Добрудже, пока опасаются нам гадить, ведь оттуда еще не ушли все русские войска. На Северном Кавказе тоже неспокойно. Скажем так, пришлой калмыки казаки притираются с местным населением. Хорошо, что удалось создать более-менее устойчивое черкесское государство и перенаправить его нападение в сторону соседей, а не русские пределы. Все это требует пристального внимания, ведь османские агенты тоже не дремлют. Хотя при канцелярии военного губернатора Теркской области создан особый отряд, занимающийся истреблением разведчиков и всяческих магометанских проповедников, появляющихся среди горцев. Их даже не надо особо отлавливать. Хватает вознаграждений, объявленных за голову нарушителей. В горах достаточно обреков, готовых за золото прибить кого угодно, и религиозная принадлежность жертв их не смущает. «Персидский посланник просит вашей аудиенции», — продолжил Голицын. «Если кратко передать цель его приезда, то у Шаха больше нет средств для продолжения войны». К тому же в самой Персии начались очередные волнения. «Сколько просят. И не рановато ли выдохся наш друг Керим-хан? Ведь кроме продовольствия, пороха, оружия и амуниции мы практически снабдили его современной артиллерией. Пусть для Европы она начала устаревать, но у османов таких пушек нет. Чего говорить о менее развитых соседях? Прибавьте наших советников и горские полки, содержащиеся за счет казны. Министр не стал со мной спорить, а просто назвал сумму. Киримхан хочет 300 тысяч серебром в этом году и 500 в следующем. Также ему необходимо продовольствие и амуниция с ружьями для содержания и оснащения трех полков нового строя. Вот список. Князь вытащил из папки новые листы. Я не стал даже их читать и передал Бекетову. А перед этим раздался возмущенный выдох фон Мозена. Финанс его епархии и озвученная сумма явно не понравился вице-канцлеру. «Это невозможно», — воскликнул немец, пробежавшись по списку. «Содержание полков в Персии так обходится казне в огромную сумму, и вдруг необходимо выделить более миллиона за два года. Пока мы продавали персам оружие и провизию, пусть по заниженным ценам, я не возмущался. Но требования посланника чрезмерны. Мы с трудом сведем в ноль этот год благодаря османским деньгам». А ведь далее придется строить военные городки на юге, в том числе для возвращающихся полков. Зачем вы приказали начать заполнять армейские магазины порохом и новыми орудиями? А через два года туда же пойдут огромные объемы продовольствия. Где прикажете брать необходимые средства? Возмущение министров финансов вполне обосновано. Мы только начали жить без больших долгов, договорившись выплатить испанцам весомую часть кредита товарами. В следующем году нас спасет османская контрибуция, которая уже расписана между ведомствами. Ну и противостояние Персии и Порты выгодно России. У меня нет уверенности, что династия Зендов удержится на Шахском престоле после смерти Керимхана. Уж больно слабы его наследники, когда окладывает разведка. Зато еще два года войны совершенно обессилит султана, вынужденного жить в кредит и даже не обращать внимания на полыхающие провинции. После окончания войны Хамиду придется изыскивать резервы и давить восстание, что еще сильнее ослабит его державу. Французское золото тоже не бесконечно. Вскоре Людовик вяжется в американские и деньги пойдут на него. Надо учитывать, что французы не отказались от прожекта строительства нового флота. Поэтому я и не понимал, зачем они влезли в нашу войну с османами, выделив тем немалые средства. Но, пережив урок, преподанный более опытными противниками, Россия уже начала готовиться к новой войне, что требует дополнительных затрат. Но ведь мы хорошо заработали на продаже зерна и овса, делаю вялую попытку поспорить с немцем. Да и добыча золота началась уже в Сибири, значит, казна вскоре получит немалый доход. Пока заработают новые прииски и начнется поставка золота, пройдет не менее двух лет, Бекетов решил поддержать собрата, но и наши расходы продолжают расти. Вы ведь не будете отказываться от строительства кораблей, расширения двух факторий в Африке, образовательного прожекта и увеличения поселений в Дикой степи? Здесь накрыть нечем. Строительство торгового флота потребовало наличие целой заморской эскадры поддержки. Пусть мы не выставим в открытом сражении против французов или англичан, но способны дать бой датчанам, что является огромным достижением и помощью русским купцам. Правда, денег на военные суда уходит поболее, чем на любой остальной прожект. А еще есть две крепости в Африке – Святая Анна и Александровск, названные в честь моей матери и старшего сына. Первое поселение основано рядом с дикарской деревушкой Ламе, а второе – в 150 верстах восточнее между океанским побережьем и озером Накуе, более похожим на лагуну. И это вторая часть расходов, легших немалой ноши на российскую казну. Доходов от факторий пока нет а вот деньги они потребляют в немалых количествах. Это же нам удалось договориться с аборигенами и избежать конфликтов. Оказывается, колонии весьма затратное дело, а африканский прожект без работорговли — сплошные убытки. Но я не отчаиваюсь, ведь нам необходим путь на Дальний Восток и Русскую Америку. Заодно ботаники и знатоки земледелия из Академии наук пообещали в короткий срок найти участки, пригодные для плантаций. Я им подсказал, что в тех местах неплохо растет какао, кофе и хлопок. Далее пусть думают сами, где и что выращивать. Благо, земли почти пустынные, а негров-работников хватает. Хорошо. Не будем более мучить нашу казну. Ограничимся прежними расходами, идущими в помощь персам. Отвечаю просветлевшему фон Мозеру и перевожу взгляд на молчавшую Миниха. Но я не услышал, что у нас с зерном. Думаю, можно надеяться на хорошую прибыль. Урожай следующего года будет больше, как и потребности Франции. Мы заключили двухлетний договор на поставку. Он интересен еще тем, что часть провизии французы заберут в порту Хаджибей, который сейчас усиленно строится. Заодно к столь важной крепости подводятся дороги и прорабатываются морские маршруты. Пусть мы не сможем отгрузить даже десятой части из имеющегося зерна, зато важно начать и приучить иностранцев к этому месту. Производство продовольствия в Юго-России будет нарастать, согласно вашему прожекту но его складирование, переработка и вывоз требуют дополнительных расходов. То есть мы можем порадоваться развитию новых областей, только опрометчиво ждать прибыли в ближайшие годы. В лучшем случае она начнет поступать лет через пять. Понятно. Вроде количество пшеницы и нового зерна собираем все больше, но заработать на этом не удастся. Вернее, общинные поселки и крупные помещики свою прибыль получат, но они не потянут строительство причалов, складов и дорог. Эти расходы на себя обязаны взять государство. Что я делал без знаний об уральском золоте? Наверное, загнал империю в кабалу, что началось еще в правлении Екатерины. «Есть еще один момент», — произнес немец и после моего кивка продолжил. «Нам придется делать новый серебряный заем. Если не взять кредит у испанцев в ближайшее время, то может обвалиться стоимость ассигнаций. Пока нам удается поддерживать одинаковый курс бумаги и металла. Но объем денежной массы растет и его необходимо обеспечивать серебром, которого не хватает. Благо, медь у нас есть в достаточном количестве. В противном случае пострадает сама финансовая реформа, одобренная вашим величеством. Этот фанатик не видит ничего, кроме цифр. И я склонен ему доверять, ибо Фридрих Карлович довел до конца все порученные ему дела. Если он говорит, что нужен кредит, то его надо брать. А это значит, что мне придется урезать свои хотелки и приостановить некоторые прожекты. Я тут задумал строительство канала из Вышнего Волочка, задуманного и так недоделанного еще Петром. Заодно придется отложить заселение Южной Сибири с последующей экспансией на восток. В мыслях у меня еще война с Багдыханом, дабы пересмотреть условия Нерчинского договора. Вернее, нарушить его и вероломно напасть на мирных манжуров. Ха-ха! Главная граница России и Китая должна идти по рекам Амур и Уссури. И вообще, надо захватить как можно больше территорий, раз некогда сильный сосед ослаб. Это не я такой коварная политика. Плюс России просто необходимы эти земли, иначе мы несем колоссальные расходы используя Охотск как главный Тихоокеанский порт империи. Сто лет назад Багдэхан диктовал нам условия, но ситуация меняется каждый год не в его пользу. И вообще не мешает подумать о кабальном торговом договоре с соседушкой. Уж больно много полезных вещей производит Китай. Только Ваня предполагает, а Бог располагает. И ведь это не единственная задумка, которую придется отложить. Благо я уже перестал спешить и прорабатываю стратегические прожекты, которыми займутся мои преемники. Сейчас главная задача окончательно разгромить порту и получить товарную независимость. Россия пока имеет положительный торговый баланс с Европой. Но по мере развития страны и увеличения платежеспособности моих подданных, ситуация может обернуться в противоположную сторону. Именно поэтому я вкладываю все свободные деньги в развитие промышленности и торговли а также строительство флота. Плохо, что нет средств для воплощения всех задумок.